Разодранное лицо. «Иухеньо!» — заорал Хуан, еще не сплюнув желчь, которая его вырвала, когда ему показали уничтоженное лицо каталонца. «Иухеньо!» Потрясенная этим криком, полным ужаса, Бланка разбудила врачевателя, в чье спящее лицо уже больше часа всматривалась, пытаясь разглядеть ребенка, которого прежде любила. «Встряхнись! Ты нужен твоим друзьям!» Справившись с собой, жестко сказала она. Иухеню отправился туда, где уложили Сальвадора, и поначалу не узнал его. «Что произошло?» — спросил он у Мануэля, который привез мученика на позаимствованные у кого-то лошади. Внизу началась заваруха, революция. Все случилось внезапно. Гражданская гвардия схватила нас, Сальвадор, меня и еще двоих с мешками муки и они пытали каталонца у нас на глазах, чтобы узнать, где наш лагерь и кто снабжал его едой. «Тогда надо немедленно уходить», — прервал его Иухеню. Нет, они слишком увлеклись, как видишь. Сальвадор ничего не мог сказать. Но крестьяне вдруг поднялись все вместе, а одна девчонка запела, ну сущая канарейка. И от ее пения те в казарме обезумели. Я думаю, это из-за ее пения они такое сотворили с его лицом. Я сам прослезился, слушая ее. Да так, что от слез ничего не видел, вот как это было прекрасно. Сколько времени мы копили это в себе, и тут оно выплеснулось изо рта какой-то девчонки. Внутри казармы было слышно, как воет народ. А потом они вытащили нас наружу, и Сальвадора тоже. Повесили ему на грудь табличку «Хлебный вор», вот как они его заклеймили. И тогда толпа набросилась на них. Говорю тебе, это случилось внезапно. Что ж, наверное, то еще было зрелище. Настоящая бойня. «А ты уверен, что те двое, которые были с вами, не заговорят?» Требовательно спросил дороживший своей шкурой ухенью. Батраки освободили их, как и меня. Они сейчас с ними. «Все наши люди сошли вниз, чтобы поддержать крестьян», прибавил Хуан воодушевленный рассказом юного Мануэля. «Все это началось внезапно, как гроза. Я побегу к ним. Ты останешься здесь с Мануэлем и Сальвадором, я тебе его доверяю». Можно сказать, ты вовремя появился. Прощай, товарищ. Бланка последовала за Иухенио, и пока Мануэль зажигал факелы и керосиновые лампы в маленькой пещере, ставшей лазаретом для Сальвадора, цыганка хлопотала вокруг человека с растерзанным лицом, перекроенным человеческой ненавистью. «Меня удивляет, что поселок зашевелился из-за такой малости», насмешливо сказал людоед. Конечно, глаз это не радует, но чтобы все эти славные ребята кинулись на вооруженных людей после того, как столько лет молча подыхали... Заметьте, если смотреть издали, из него получился бы неплохой Христос скорбей. Жаль, что черты лица залиты кровью. Их палачу следовало бы стать скульптором. У него талант. Редко какое произведение волнует толпы. Что мы можем для тебя сделать, бедняга Сальвадор? Здесь столько надо зашивать. Он приходит в себя, прошептала Бланка. Лучше снова его усыпить, чтобы не слышать, как он стонет. У меня в сумке есть все необходимое. Погоди, он хочет что-то сказать. Человеческая воля не перестанет меня удивлять. Как можно надеяться произнести хотя бы слово таким ртом? Помолчи! Ты напрасно себя утруждаешь. Они только язык тебе и оставили. Издеяющие раны, мучительно вырывались окровавленные слова, произнесенные не губами, но споротой плотью. Он знал, кто там пел. Он узнал этот голос. Голос мятежа. Стиснутая со всех сторон толпой, Ангела запела. Ее жалоба взлетела над людьми, и стоявшие вокруг подхватили малышку, подняли вверх, чтобы ее пение разносилось как можно дальше, чтобы все увидели лицо неведомой девочки со слишком круглыми глазами, которая с такой силой и пронзительностью пела об их страданиях. Ее голос усиливал слова, что она забирала у них и швыряла в стены, в обитую гвоздями дверь, в проулке деревни, в темнеющее на востоке небо. Горестная мелодия их убожества, красота, извлеченная из страха лишиться самих себя. Они были то псами, что рыщут, туткнув носы в землю в поисках добычи для хозяев, то мулами, нагруженными так, что потом уж и не распрямиться. Вспоротая песня. Горло, разодранное шипом немой боли. А потом было это изрезанное лицо, которое ангела не узнала. Страдание, начертанное на плоти, живой шедевр. И она больше не смогла петь. Чтобы все даже в сумерках могли полюбоваться работой палача, гвардейцы поднесли факелы так близко к распоротой плоти, что в наступившей тишине было слышно, как она булькает и хрипит. Ангела сидела на плечах старого, но крепкого человека, деревенского дурачка, который не сбросил ее, когда ринулся на солдат как он собирался драться с девочкой на плечах. Перепуганная выстрелами и внезапной яростью людского моря, она колотила ногами по груди своего насильщика, чтобы тот опустил ее на землю и не понимала, что девочке ее роста не выжить в царившей метром ниже кровавой неразберихи. Вот так, вознесенная над мятежом, она стала его знаменем, и все были убеждены, что она не переставала петь, потому что ее голос еще звучал в их ушах. Но ангелы кричала совсем другое, а дурачина, ставший знаменосцем, рассекал поле боя во всех направлениях, чтобы все могли ее видеть, чтобы она вселяла в людей мужество, чтобы плыла эта победная мелодия, которая пришла к ней, когда она услышала людской ропот. Моя сестра была сама не своя от того, что ее мотала из стороны в сторону над схваткой. Она слышала свист пуль, она впивалась ногтями в щеки дурачка, выдирала у него волосы, Солдаты целились в нее со стен казармы. Они видели в этой девочке главу восстания. Ангела же рвалась к маме. Им надо продолжать путь. А дурачок раскачивался и хохотал во все горло среди умирающих, шлепая по крови, перешагивая через тела. И в конце концов ввалился в казарму следом за своими товарищами, все еще беззвучно орущими песню, что увлекало их за собой. Только глубокой ночью, Ангелу, с головы до ног перепачканную кровью сражавшихся, дрожащую всем телом, измученную, вырвали из рук полоумного старого весельчака. На ней не было ни царапины, но после участия в этой битве нижнюю губу у нее чуть перекосило, и отныне выражение грусть рассеивалось, лишь когда ангела заливалась смехом. Женщины отвели ее к матери, которая металась по охваченным мятежом улицам, выкрикивая ее имя. Повсюду горели костры, в осеннем воздухе пахло кровью. Под вопли раненых выпотрошили церковь и священника, и, захмелев от резни, крестьяне с факелами и ружьями потянулись к гасиендам. Большую часть тех, кого помещики отправили за подмогу, перебили, как кроликов. Каждый чувствовал, что эта ночь — расплата за вековые страдания, что все возможное зло должно свершиться до рассвета, в уплату по всем счетам, потому что другой ночи у них не будет. Завтра же явится армия, надо будет снова сражаться и умирать. «Я тоже узнал поющий голос», — сказал Мануэль, чтобы заставить Сальвадора замолчать. Девочка пришла с той стороны Сьерры, из сантавелы вместе с женщиной, которая, говорит, будто притащила оттуда свою тележку. Нет ли у этой женщины сына с красными волосами? спросила Бланка. Он сидел в тележке, а позади него сидела маленькая сияющая девочка с глазами цвета соломы. «Да это же швея! Вот кто может заштопать ему лицо! Надо послать за ней! Мануэль, если хочешь, чтобы Сальвадор остался в живых, найди эту чужачку! Лишь она сможет зашить его как следует! Только побыстрее!» Он распадается на глазах. Мир не нравился Фраските. Он был не таким, каким представлялся ей сверху, с ее гор. Она снова тронулась в путь, не дожидаясь, пока встанет солнце, потащила свою тележку на юг, чтобы как можно скорее уйти подальше от бойни. Несмотря на ночной час и усталость, спала только Клара, сияющая среди закрывшихся на ночь цветов. Другим детям не удавалось выкинуть из головы ни лежащие на главной площади тела солдат и повстанцев, ни священника, которого выволокли из церкви за кишки, не кровавый след, который он оставлял за собой, не маленького мальчика, чья пробитая пулей голова болталась на плече женщины, должно быть, его матери, еще не осознавшей, что ее мальчик мертв, ни крики старухи, узнавшей в горе тел самого младшего из своих братьев. Дом священника, казармы и общественные здания горели, и пламя озаряло деревню, внезапно обретшую величие, выхватывала из тьмы силуэты вольных людей, разбегавшихся во все стороны. Людей, которые готовы были потребовать расплаты за века унижения у тех, кто морил их голодом, запугивал, использовал. Людей, которые готовы были потрошить, проливать кровь, грабить. Вольных людей, которые вскоре умрут. Навстречу Мануэлю двигались вереницы поджигателей, распевавших песню «Анхелы». Он спрашивал, где пришлая, та, что явилась в роскошном подвенечном платье, мать девочки, что пела на главной площади. Девочку запомнили все. Она стала частью и сердцем их истории. Разве можно называть ее пришлой? Малышка, чей птичий голос сражался вместе с ними, несомненно, родилась в этих краях. Она погибла на главной площади, расстреливая своей песней гражданскую гвардию. Героиня! Один видел, как она свалилась с плеч иисуса когда пуля попала ей прямо в грудь. Другой говорил, что сам капитан набросился на нее и вонзил в нее нож, но из длинного разреза на детской шее дыхание еще долго выплескивалось песней. Ошеломленного капитана будто бы заколол один из их товарищей, когда тот тряс мертвую девочку, чтобы заставить ее умолкнуть. По словам третьих, девочка жива и сейчас в лагере Сальвадора. Завтра, когда придет армия, она будет здесь, если только не ушла, чтобы разжечь пламя в других селениях. Да здравствует революция! Мануэлю не удавалось добиться ничего толкового от перевозбужденных людей, которых ничто уже не трогало, кроме огня, крови и черного неба, чью непроглядную темень лизала пламя мятежа. В конце концов, ему повстречалась одна из тех печальных, не поддавшихся общему помешательству женщин, которые отвели ангелу к матери, а теперь хлопотали над убитыми и ранеными. Женщина показала, какой дорогой укатила тележка. Среди голодранцев Мануэль узнал Хуана, и сумел вырвать его из революционного угара, напомнив, как важен для их дела Сальвадор. Жизнь, вождя, зависела от швии, и оба помчались в погоню за фроскитой. Она ушла дальше, чем они могли подумать, и поначалу на отрез отказалась возвращаться. Но когда упомянули бланку, швия смягчилась, позволила Мануэлю впрячься в тележку и тащить ее к лагерю. Однако и речи не могло быть о том, чтобы Фраскита села на лошадь позади одного из мужчин, чтобы добраться быстрее. Она не хотела оставлять детей неизвестно с кем, тем более в такую ночь. Тогда Педро и Анхела усадили на лошадь Хуана, мартирию и ее мать на лошадь Мануэля, а дюгант Сальвадор шел посередине и вел обоих животных в поводу. Анита со шкатулкой в руках сидела в тележке рядом с Кларой, едва различимым в этой огненной ночи светлячком. По дороге Фраскита старалась вспомнить лицо человека, который за несколько часов до того отдал ей свой кошелек. Она сама удивилась, до чего точно помнит каждую его черту. Может, она просто их вообразила? Оба мятежника уговаривали ее поспать. Ей понадобятся все силы, чтобы сшить Сальвадора. Ночь постепенно затихала. Костры еще горели, но стрельба почти смолкла. Лишь отдельные выстрелы доносились издали. Детей успокаивало и то, что рядом были люди, и дыхание лошадей, и их мерный шаг. Никогда еще они не ездили верхом. Анхела уснула, привалившись к спине брата, уткнувшись лицом в его рыжие кудри. «Зачем все эти люди дерутся между собой?» — спросил Педро у человека, который шел рядом с лошадью. «Чтобы создать новый мир?» Радость разрушения есть в то же время творческая радость. Они слишком много страдали и терпели. Слишком долго, — ответил Хуан. «Они же все сломали», — сказал мальчик. «Нет, старый мир живуч. Он точно возродится из пепла. Крестьянам еще далеко до победы. Наверное, завтра нас всех повесят или расстреляют. Но не все ли равно?» «Мы давно уже умерли». Когда маленький отряд добрался до лагеря, было еще темно. Бланка крепко обняла Фраскиту, сказала, что сейчас опасаться нечего и обещала позаботиться о детях. Пока ждала их возвращения, она приготовила для них постели из мха и листьев в пещере поблизости. Им там будет хорошо, а она посторожит их сон. Моя мать с оливковой сумкой для рукоделия через плечо, вошла в маленькую пещеру, где лежал Сальвадор, и, едва кивнув и Иухенио, долго всматривалась при свете керосиновых ламп в растерзанное лицо. Выбрав среди катушек одну, с очень тонкой и очень прочной нитью, она чуть искривила иглу и принялась за работу. Не обращая внимания на сочащуюся кровь, Мелкими стежками она сшивала кожу так же спокойно, как если бы это была ткань. А когда в уставших от сумрака глазах все начало расплываться, на память ей пришли человек с оливами и вскрик его разорванной железной решеткой одежды. В тот день она впервые починила человека, вернув ему его тень и желание. Но стежки были недостаточно прочными, если он ушел, как только долг был уплачен если не последовал за ней, если она видела, как его тень еще долго плясала на стенах одна после того, как человек покинул дом. Может, она делала с этим порученным ей лицом не то, о чем ее просили. Зашивая его, читая молитвы, заживляющие порезы, усмиряющие боли, приносящие сон, призывая к изголовью революционера древние силы и даря ему лицо, Раскида постепенно поняла, Что она делает? Она теперь свободна. И никто не принудит ее быть той, кем она не хотела быть. Никто не заставит ее молчать, прятать то, что она создала. Ее не заставит больше ненавидеть или любить. Она свободна. Так же свободна, как свободен был палач, что сотворил такое с этим лицом. Другие грабили, убивали и поджигали. Так почему бы ей не починить этого человека по своему разумению? И даже если он станет не похож на себя прежнего, эти синие глаза останутся при нем. Она вспомнила вчерашний разговор, пыл, с которым Сальвадор говорил о своей борьбе, пока его товарищи пытались взвалить на осла мешки мельника. У этого человека желание крепко держалось в теле. Она улыбнулась ему, и погладила по правой щеке, которой только что приладила последний кусочек. Ошеломляющая работа! Восхитился Иухенио, который то и дело, макая перо в алые чернила, записывал и зарисовывал. «Откуда ты знаешь, где расположены мышцы?» «Я даже не знаю, что такое мышцы», — ответила моя мать, вырванная из своих грез. Мышцы заставляют различные части тела двигаться. Сейчас они превращены в кашу, однако ты сумела отыскать их во всем этом месиве. Это как нитки. Тянешь и смотришь, что получается. Я пробую и понимаю. А что за молитвы ты произносишь? Такое не объяснишь. Я должна сохранить эти молитвы. Найди мне яйца и посуду, чтобы сварить их. «Ты хочешь есть?» «Нет. И угли раздуй». Иухеню понял, что на этот раз больше ничего не узнает. Он отложил перо, сходил за оставшимися в его корзине с продовольствием двумя яйцами и чугунным котелком, а потом, наблюдая за швеёй, когда она приступила к Карне-Картадо, попытался записать молитвы, которые та произносила вслух. Но стоило его перу заскрипеть по бумаге, как у него вдруг закружилась голова, и он в беспамятстве рухнул на пол пещеры. Под утро совместное действие молитв Швии и и Иухенио стало потихоньку рассеиваться, и Сальвадор застонал. Когда Швия делала последний стежок рядом с верхней губой, раздутая лиловая века на одном глазу дрогнула. Раскита улыбнулась раненому, убрала иглы, И, перешагнув через все еще распростертого на полу врачевателя, вышла из пещеры и поспешила к детям. Она улеглась рядом с ними в пещере, где устроила их Бланка. Педро успел расписать мелом каменные стены. Там появилось большое доброе лицо, под которым они с сестрой спали. Беззубый ангел стерег их сон. Через несколько часов Фраскиту растолкал Иухенио, повсюду искавший свою записную книжку. «Отдай мне ее!» — взмолился он. «Если хочешь, можешь выдрать страницы, которые касаются тебя, только отдай! Ты не умеешь читать, тебе она ни к чему!» Я не притрагивалась к твоей записной книжке. «Когда я потерял сознание, то увидел, как рядом с тобой над лицом Сальвадора работают тени. Потом ты через меня перешагнула и что-то схватила книжку, которую я держал в руке. Мне это приснилось?» Я видела только свою работу: ни теней, ни демонов, ни записной книжки, только человека, которого надо было зашить. Убирайся, прочь! Вмешалась Бланка, разбуженная криками и ухенью. Врачеватель нехотя повиновался. С руками, обогренными чернилами, которые разлились, когда он упал, он прошел мимо Клары, пытавшейся посадить среди камней, сорванные накануне цветы заглянул в маленькую пещеру, где лежал Сальвадор, и рухнул на свою постель, устроенную в нескольких метрах оттуда.